Марс, красная планета, получила свое название в честь древнеримского бога войны. Грунт Марса богат железом, потому планета имеет красноватый оттенок. Марс в два раза меньше Земли по размеру и в десять раз меньше ее по массе. У Марса очень тонкая атмосфера, содержащая главным образом углекислый газ. У Марса, как и у Земли, имеются полярные шапки, состоящие из замерзшей смеси воды и углекислого газа. Средняя температура на его поверхности составляет минус 70 градусов, только вблизи экватора порой поднимается чуть выше нуля. Поверхность планеты, пустыни, кратеры, горы, некоторые из них очень высокие. Например, потухший вулкан Олимп Имеет высоту 27 километров У Марса два маленьких спутника Во много раз меньше нашей Луны Фобос и Деймос Что переводится как страх и ужас Группа планет, гигантов Сильно отличается по составу В который входят преимущественно газы В основном водород В отличие от планет земной группы Эти планеты не имеют твердых поверхностей.